Глава 32. Дженни Парковка Хелденского леса забита до отказа, как обычно. Но выбранный нами велосипедный маршрут самый простой, наименее перегружен. Марк едет первым, за ним Элла и Элфи, но ну а я замыкаю шествие. Мы давно выяснили, что это самый безопасный походный порядок, поскольку я медленнее Марка, но также и более наблюдательно. Могу заметить падение, не успеет оно еще произойти. Мы оба ведем себя так, как будто абсолютно ничего не изменилось с того момента, подобной нашей семейной вылазке на прошлой неделе, хотя оба знаем, что это далеко не так. До той моей отключки во вторник вечером, после которой мы узнали о похищении Оливии, наша жизнь ровно катилась своим чередом. Ни в коем случае не идеальным. После прошлогодней колдобины на дороге, как я предпочитаю это называть, Все немного выбилось из привычной колеи. Но мне и вправду казалось, что нам удается двигаться дальше. Была надежда, что мы вновь сумеем твердо встать на ноги, и я смогу восстановить свое доверие к Марку. Теперь же я уже не настолько уверен, достоин ли он этого доверия. Постоянно ловлю себя на том, что задаюсь вопросом. Куда все это нас заведет? Просто не могу представить себе жизнь без Марка, но не знаю, насколько жизнеспособен наш брак. Справимся ли мы с этим, как семейная пара?» Смотрю ему в спину, пока он катит на велике впереди меня. Наблюдаю, как размеренно работают его мускулистые ноги, и недавние мысли вновь возвращаются в голову. Когда на видео не оказалось никого, кто мог бы оставить черный мешок, но я все равно нашла его. Я сразу же пришла к выводу, что это дело рук Марка. С тех самых пор, как выяснилась ложь, которую скармливала мне моя мать, а я поняла, насколько она и мой отец подвели меня, мне стало очень трудно проникнуться к кому-нибудь доверием. Когда я встретила Марка, это напоминало сооружение домика и спичек, я начала осторожно укладывать одну спичку поверх другой. тщательно склеивая их по ходу дел, пока, наконец, спустя годы, мой домик не был практически готов. Я почти закончила его. Оставалось доделать лишь крышу. И тут, в прошлом году, этот домик был поврежден. Крыша так и не закончена. И вот теперь, когда полил дождь, она протекает. Нет никаких реальных, убедительных доказательств, по крайней мере пока, мешающих вытащить из коробка последние спички, необходимые для того, чтобы сделать этот домик окончательно надежным и водонепроницаемым. Единственное, что не дает мне достать их и приклеить на место, это я сама. Марк поступил неправильно, рискнув нашим семейным счастьем ради того, чтобы по его словам, было лишь сиюминутным срывом. временным помутнением мозгов. Но он все-таки признал это. Ему пришлось столкнуться с трудной ситуацией и как-то справиться с ней. И теперь мне предстоит то же самое. Мое прошлое мешает мне доверять Марку настолько, чтобы сказать ему то, что я должна была сказать еще перед тем, как выходить за него замуж. Я позволяю тому факту, что я, дочь убийцы, диктовать мне, как жить». После более чем 20 лет активной деятельности и построения своей жизни, своей карьеры, своей семьи, я по-прежнему слаба и покорна. И если признаюсь Марку во всем, то отниму ту воображаемую власть, которую мои отец и мать имеют надо мной. Чтобы преодолеть эту новую колдобину на дороге, мне нужно заделать ее раз и навсегда. Лес становится гуще. Ветер раскачивает ветви, срывая с них сухие листья. Они парят вокруг нас, пока мы катим сквозь них на великах, и я поднимаю голову, вдыхая свежий студеный воздух. Чувствую себя такой же легкой, как и они. Как будто какой-то тяжеленный груз свалился у меня с плеч. Пришло время избавиться от лжи и изменить ход повествования. Сегодня вечером... Я все расскажу Марку. Однажды он сказал мне, что всегда подхватит меня, если я вдруг упаду. Надеюсь, вопреки всякой надежде, что теперь он это сделает. Мы дома уже два часа после нашей долгой велосипедной прогулки по лесу. Я уже всех накормила, отправила детей в ванную и уложила в постель. Мой план состоит в том, чтобы убедиться, что они спокойно спят. налить нам с Марком по бокалу вина, усадить его и сказать, что я хочу поделиться кое-чем очень важным. Горлу подступает тошнота. А что, если меня ждет лишь болезненный щелчок по носу? Ожидаю, что он все-таки поймет, поддержит и будет по-прежнему любить меня после 11 лет обмана и после того, как в прошлом году я подняла такой шум из-за его злоупотребления моим доверием, Не знаю, как муж отреагирует на то, что мой отец — серийный убийца, не говоря уже про тот факт, что я это скрывала от него на протяжении всего нашего брака. Это превратит в насмешку все наши клятвы, всю нашу совместную жизнь до этого момента. И, скорее всего, разозлит его, заставит с обидой припомнить то, как я обращалась с ним по поводу той ночи, которую он провел с Оливией. Возможно, я вот-вот совершу самую большую ошибку в своей жизни. Вторую, если считать то, что я сразу во всем не призналась, конечно же. Облизываю губы. Они сухие и растрескавшиеся от недостатка влаги. Сначала мне нужно выпить. Чтобы набраться храбрости, пройти через это. Слышу, как Марк спускается по лестнице. Он заходил проведать Элфи и поцеловать их на ночь, как обычно. Бросаюсь на кухню, открываю холодильник хватаю порядочный глоток вина прямо из горлышка. Потом наливаю два больших бокала. Для верности залпом осушаю половину своего бокала и вновь наполняю его, прежде чем отнести их в гостиную и поставить на белый глянцевый журнальный столик. Красная жидкость мечется по стенкам бокалов, потому что у меня сильно дрожат руки. Марк прищур смотрит на меня. «Это еще по какому поводу?» «Все-таки выходной?» — отвечаю я. Пульс у меня учащается, чувствую, как он упруго бьется где-то в горле. «Сейчас. Сделай это прямо сейчас. Беру свой бокал и делаю еще один глоток». Джен, голос Марка полон беспокойства. «В чем дело? Не нужно тебе кое-что сказать». Говорю я. Грудь у меня тяжело вздымается. Дыхание поверхностное. Марк подается вперед, чувствуя, что дело серьезное. Ладно. Я слушаю. Вид у него спокойный, но я знаю, что он боится предстоящего разговора не меньше меня. Вот только еще не совсем понимает, почему. Ставлю свой бокал обратно на столик, опасаясь раздавить его. Настолько крепко я сжала его в пальцах. Делаю глубокий вдох. Три настойчивых удара во входную дверь заставляют меня остановиться. Секунду мы оба смотрим друг на друга, не двигаясь с места. Затем еще три удара подталкивают меня к действию. Быстро встаю и кровь отливает от моей головы, оставляя в ней один алкоголь. Марк протягивает руку, чтобы поддержать меня. «Я открою», — говорит он. Нет, все в порядке, оставайся здесь. Я отделаюсь от них, кто бы это ни был. Не хочу, чтобы он уходил. Мне нужно быстро вернуться к этому разговору, пока хватает на это пороху. Открываю входную дверь, готовая быстро отводить от дома любого, кто стоит за ней. Передо мной бок оба, стоят двое полицейских с папками-планшетами в руках, и будто вся моя жизнь мгновенно проносится перед глазами. Визуальный повтор моего прошлого быстро прокручивается у меня в голове, словно видеоролик в Инстаграме. Здесь и далее. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Инстаграм и Фейсбук, принадлежащих компании Meta Platforms Incorporated, была признана Тверским судом города Москвы, экстремистской и запрещена на территории России. Примечание издательства. Здравствуйте. Чем могу помочь? Голос мой напряжен, слова невнятны, но я сохраняю зрительный контакт. Да, простите за беспокойство. Эм, молодой человек смотрит на планшет с зажимом в своей руке, затем поднимает глаза на меня. Миссис Дженнифер Джонсон. Сглатываю, прежде чем признать, что это так, и жду его следующей реплики. Известно ли вам, что во вторник вечером, примерно в 23.45, местная жительница, Оливия Эдвардс, была похищена со Слейт Лейн по дороге домой? Как будто в деревне есть хотя бы один человек, который до сих пор этого не знает. Да, я в курсе. Говорю я, после чего добавляю. Просто в голове не укладывается, что нечто подобное может произойти у нас в колтонком Здесь я говорю правду. В жизни не подумала бы, что наша мирная, очаровательная деревушка вдруг станет местом подобного преступления. Шок и недоверие — вот основная реакция, с которой мы сталкиваемся в вашем сообществе. И все искренне готовы помочь нам любыми сведениями, чтобы мы могли найти Оливию живую и здоровую, а также привлечь преступника к ответственности. «Конечно», — говорю я Вай, — его слова звучат заученно, но могу предположить, что он произносит их уже в сотый раз. Джен, слышу, как Марк зовет меня с другого конца коридора. «Простите», — говорю я, и, обернувшись, кричу Марку, что разговариваю с полицией. «Продолжайте». Слабо улыбаюсь полисменам, когда слышу приближающиеся шаги Марка у себя за спиной. Понимаю, что эти люди не показали мне никаких удостоверений личности, и даже не представились. Также отмечаю, что их двое, хотя знаю о тех, у кого полиция уже побывала, что такие опросы проводит только один сотрудник. Кам упомянул, что дом Кэролла и Брюер посетили сразу двое, но, насколько мне известно, такое произошло впервые. Это наводит меня на мысль, что они здесь не без повода. Не просто для того, чтобы задать краткий набор вопросов, которые задавали всем остальным, а для чего-то более конкретного. Черт, готова поспорить, что дело в той репортерше с бензозаправки. Мои подозрения касательно дальнейшего развития событий оправдались? Полицейские здесь потому, что она уже узнала о моей ссоре с Оливией из-за ее романа с Марком. И передала эту крупицу информации следственной группе. Мои недавние страхи обретают плоть и кровь. Полиция явилась сюда, поскольку они считают, что у меня имелся мотив для похищения Оливии.